Глава 71 Первое, что бросилось в глаза, Эмиль усилил охрану. Вампиры в серой форме бродили перед воротами, а во дворе вообще кишмя кишили. Я удивилась, что не встретила их ещё в начале улицы. «Ты не боишься, что тебя один из них предаст?» Я припарковалась на пустой стоянке офисного здания, а рядом с домом Эмиля заглушила машину и включила верхний свет «Зачем они тебе?» Вдоль обочины из десяток фонарей, но горел только один, в конце тёмной улицы. «Ухожу — ставлю. Прихожу — снимаю. Забудь». Из кармана вновь появились две карты и связка ключей, те, что я бросила в номере. «Бери. Ключи от дома. Карта привязана к основному счёту. А это пропуск на территорию моей недвижимости». И зачем он мне? Я рассмотрела карту с двух сторон, но кроме магнитной полосы ничего интересного не увидела. Эмиль сделал странный жест. Описал пальцем круг. «Почти вся улица моя». Он показал на офисный центр, затем на здание напротив и продолжал, пока не перечислил всё. Офис охранного агентства, банк, склад, торговый центр, ещё что-то. Почти всё пустое. Оружием светить не бойся. Дальше меня записи с камер не пойдут. «Хитро!» — я присвистнула. «Пропуск я тебе дал. Пользуйся». Я выбралась из машины, делая вид, что копаюсь в телефоне. На самом деле я писала Андрею, что не приду, и просила перенести встречу. В любом случае уже опоздала. Надо будет улучшить момент и позвонить обоим. Егору тоже. Делать это при Эмиле не стоит. Я убрала телефон и заметила, что Эмиль ждёт с той стороны машины и на меня смотрит. «Пойдём». Я улыбнулась. В пустом фойе дома Эмиля подошвы моих ботинок застучали неожиданно громко, почти как моё сердце. Я поднималась на второй этаж и с каждым шагом нервничала всё сильнее, будто правда шла под венец к алтарю, где ждут гости и всё остальное. «Эмиль!» Я почти остановилась. «Ты не против, если я приму душ?» «Я же видела дверь в кабинет. Если войти, обратного пути не будет. А мне нужна передышка. И помыться не помешает. Я вся в крови и грязи». Эмиле идея понравилась. «Хорошо. Я провожу». Он показал рукой влево, направляя меня в другой конец коридора. «К спальне?» Перед дверью в ванную он развернул меня к себе. Улыбка стала игривой. Руки скользнули по щекам. Он наклонился. Снова лезет целоваться. вкрадчиво словно хищник, решивший позабавиться с жертвой. «Пойдём вместе». «Не в этом доме». Я убрала его руку с лица. «Лучше принеси сумку из машины, у меня там одежда». Я бросила куртку на пол. «Это уловка, чтобы убежать». «Ничего подобного». Я просунула большие пальцы под ремни кобуры, медленно стягивая её с плеч. «Видишь, я раздеваюсь. Я не убегу». Эмиль смотрел, как я снимаю кобуру, расстёгивая блузку, только сверху. Нижний пуговицы он оторвал, выправляя её из джинсов, расслабленный, знакомый, как три года назад. Я перед ним раздевалась, но взгляд был тоскливым, от него щемило сердце. «Потанцуй для меня», — попросил он. «Прости, больше не танцую. Раздеться лучше в ванной, раз такие дела. Как ты сам здесь живёшь, Эмиль? Тебя дом не пугает?» «Я занял логово врага. Почему он должен меня пугать?» Эмиль нахмурился, будто не понял вопроса. «Наверное, его наоборот греет быть здесь хозяином. Высший акт господства над поверженным обидчиком». У вампиров всё просто устроено. Забудь. Я спряталась за дверью. Там стянула джинсы, отрегулировала воду и полезла под душ. Рассмотрела флаконы. Всё мужское. Наверное, женщины здесь больше не живут. На полке случайно затесалось медовое мыло, как у меня. Забавно, что мы покупаем одинаковые. Привычки друг друга проникли в нас глубже, чем я думала. Я намылила его, взбивая пену. Под тёплым душем было приятно стоять и не торопиться, но всё когда-нибудь кончается. Я высушила волосы, завернулась в полотенце и, приоткрыв дверь, забрала через щель сумку. Чёрные джинсы, такая же рубашка. Надо было выбрать другие цвета. Оделась как на похороны. Эмиль ждал меня за дверью, прислонившись к стене. «Ну что, пойдём? Ты готова?» В горле встал ком, но я кивнула. Пока Эмиль копался с сейфом, я нервничала. Ходила по кабинету, то прикусывая пальцы, то сжимая кулак. Он бросил документы на стол, и я оглянулась. Их было больше, чем я думала, целая стопка. «Что это?» — пробормотала я. «Я купил квартиру в Москве». Он потёр ладони тоже нервничает». «Но чужое имя? Ещё билет. Подпишешь, тебя отвезут в аэропорт». «С какой стати?» Я разворошила бумаги на столе, взглядом зацепилась за свидетельство о регистрации брака. «Он хорошо подготовился». «Ты уже подписал?» «Подписал». Я заметила, что уголок рта подрагивает от нервного тика. Да и в целом Эмиль выглядел напряжённым. «Ты нервничаешь?» Он молча протянул ручку, дорогую, как и всё в этом доме. Тяжёлый Паркер с настоящим золотым пером. «Не хочу, чтобы ты передумала». Я склонилась над столом, гипнотизируя пустое поле под роспись. «Последняя возможность для сомнений». У меня возникло чувство, будто я подписываю договор с дьяволом. Я подняла глаза и на мгновение поймала взгляд Эмиля. «Не совершаю ли я ошибку?» «Давай, Яна!» — кивнул он, дыша открытым ртом. Я поставила перо на бумагу, надавила, оставив точку, но тянула с подписью. «Ладно, ерунда ведь? Брак можно расторгнуть, мы не в средневековье. Ерунда!» В кармане зазвонил телефон, и я с облегчением приняла звонок. В трубке раздался сдавленный голос Егора. Он еле говорил, с трудом выталкивая слова. «Яна!» «Подписывай! Это секундное дело!» — прикрикнул Эмиль, но я повернулась спиной, чтобы не отвлекал. «Что случилось?» Я подняла руку, призывая Эмиля замолчать, и ловила каждое слово и интонацию Живцова. Тело напруженилось само. Таким голосом хорошие новости не сообщают. «Яна! Он приехал к твоему мужу!» Возглас затем испуганное тяжёлое дыхание и стук — Телефон охотнику упал. «Егор!» — крикнула я. В трубке стояла тишина. Его что, схватили? Сейчас телефон поднимут, и что я услышу? Голос Вацлава. Сердце забилось в горле, я запаниковала и сбросила звонок. «Всё!» Я со страхом оглянулась. «Вацлав здесь!» Эмиль подошёл к окну, резко отбросил штору в сторону. Не зная, что он увидел, но выдернул пистолет из кобуры, бешено заорал. «Подписывай!» Эмиль решительно пошёл к двери. «Он что, собирается просто выйти к нему? Как в прошлый раз?» «У нас оставалась ещё одна ночь. Почему Вацлав передумал?» «Эмиль, не надо! Не ходи, умоляю!» Я повисла на руке, пытаясь остановить это безумие. С таким же успехом я могла просить гору сойти с места». Он меня не слышал. Не удержавшись, я упала на колени, и он поволок меня за собой в коридор. До лестницы осталось несколько шагов. Я цеплялась за ткань парки, чувствуя шероховатую ткань, но пальцы безнадёжно соскальзывали, пока он совсем не стряхнул руку с запястья. «Эмиль!» Он обернулся. Зрачки расширены, клыки влажно блестели в ярком свете. «Он убьёт тебя!» Я сглотнула, глядя снизу вверх. «Не ходи! Прошу!» Эти слова. «Умоляю! Прошу! Пожалуйста!» Он никогда их не слушал. «Они не из его лексикона!» «Подписывай!» он вышел из-за прикрытия стены прямо на лестничный пролёт. «Какого хрена вам нужно в моём доме? У меня ещё день!» Палец Эмеля напрягся на спусковом крючке. Я поднялась с пола, вытирая неожиданно набежавшие слёзы. Даже не заметила, что начала плакать. Положила руку на кобуру и встала спиной к стене. Я пряталась за углом от тех, кто ждал нас внизу. «Давай же, это не страшно. Я справлюсь». Я вытащила оружие. Рука тряслась, но только слегка. «Прости, Эмиль. Я от тебя устал. Где Яна?» «На стоянке её машина». Я замерла на вдохе. Узнала голос Андрея. Сердце чуть не остановилось. Я пялилась в потолок и ничего не видела, всё расплывалось от слёз. Только напряжённо ловила каждое слово с первого этажа, давясь собственным дыханием. Андрей всё-таки пришёл за моим Эмилем. «Не твоё дело. Она вышла за меня замуж. Она теперь моя жена. Шаги на лестнице, тяжёлые, глухие, уверенные. Это шаги не Андрея. Эмиль попятился, целясь перед собой, но пока не стрелял. Боковым зрением я видела, как он приоткрыл рот, показывая клыки, похожие на животные, загнанные в угол. А когда зверя загоняют он способен на всё. Я знала Эмиля. В нём хватало отчаяния, чтобы открыть огонь по кому угодно. Мы договорились о трёх днях. — сказал Вацлав, неторопливо поднимаясь к нам. — Но Андрей убедил меня начать сегодня, пока твоя жена не вмешалась. Но это хорошо, что она здесь. Она в твоей спальне? Показывай.